Глава седьмая. Рука мертвеца. Подстаканника успели вытащить из ямы до того, как крысы взялись за него всерьез. Так, куснули пару раз. Несерьёзно. Быстро оценив рану на ноге, Аберон понял, что крысы пока только развлекались. Подстаканник стенал и вопил. Работники замка, коллегой которых он так и не стал, предметно рассуждали о том, как бы так его треснуть, чтобы заткнуть... Ну не убить. Очень уж шумный, зараза такая, а дело к ночи. Мало ли какая дрянь выберется из гор на этот шум. Глядя, как его тащат по тропинке к замку, гнюк заметил с редким для крысы умом: У тебя благоразумная жена, декан. Смотри, изменит тебя в худшую сторону. Будешь жалеть тех, кого тебе положено убивать. Как там говорится в ваших книгах: Возлюби врагов своих! Элиза, которая терпеливо ждала чуть поодаль, сделала вид, что ничего не услышала, хотя ее лицо удивленно дрогнуло, когда Гнюк упомянул книги. Аберон усмехнулся. Иногда ему казалось, что Гнюк тоже оборотень. Застрял в крысином теле и решил не возвращаться в человеческий облик. Очень уж толково рассуждал. «Почему же в худшую?» — поинтересовался он. Гнюк совершенно по-человечески пожал плечами, сел и снова принялся рыться в шерсти на позе. На шерсти Аберон увидел мазки крови. Гнюк взялся за подстаканника одним из первых. «Потому что ты охотник на чудовищ», — сказал Гнюк. «А охотник не должен жалеть свою жертву. Что там, кстати, о награде за наши труды?» Аберон кивнул. «Гнюк своего не упустит, не та порода. И чужое прихватит». если выпадет случай. «Вам уже несут коровью тушу», — ответил он. Острая морда Гнюка приняла такое выражение, которое можно было бы счесть довольной улыбкой. «Да наградить тебя, крысейный король!» — произнес он. И в следующий миг его уже не было на камнях. Аберон вздохнул и пошел в сторону замка. Гнюк был прав. Если бы не Элиза, которая так отчаянно умоляла его пощадить подстаканника, — А не подумал бы вытаскивать его из провала. Посидел бы в компании Гнюка и его приятелей. Утром все сам рассказал бы: И о чем надо, и о чем не надо. Еще жалел бы, что мало знает. Ну вот ведь попалась добрая девочка, которая решила пощадить того, кто пришел ее убивать. Нет, подстаканника сюда отправил именно король. Больше никто не смог бы снабдить его. «Метательным ножом из метеоритного железа». Да уж, напрасно они с Элизой думали, что их оставили в покое. Злоумышленник просто притих на время. То ли устраивал какие-то свои дела, то ли прикидывал, как расправиться с Эбироном и Элизой. «Если это Эдвард, то я знаю, чем он был занят», — подумала Берон, входя во двор замка. Элиза тихонько шла за ним, не говоря ни слова. И он невольно заметил, что это отличное качество — Иногда уметь промолчать. Уже невьев такого не было. Он надевал корону нашего дорогого Отечества. Дьявольщина. Я уже серьезно думаю над тем, что он причастен к покушению и смерти генерала. Впрочем, почему бы и нет? Что же сделал Эжен Леклер, что Эдвард решил убить его и опозорить? О чем знает или не знает Элиза, что ее так настырно... хотят уничтожить. Фила два стакана, конечно, отпустят. Он не был ни в одной оперативной разработке и, по сути, не сделал ничего плохого. Ковыряться в мусоре законом не запрещено. Делать ремонт в своей халупе из найденного мусора тоже. Два стакана отправятся к нанимателю получать премию за молчание на допросе. А наниматель станет думать, что делать дальше. Но Элиза, добрая, милая девушка... которая так сражалась не за того, кто покушался на их жизни, за самого Аберона. Гнюк, пожалуй, прав. Если так пойдет и дальше, то Аберон скоро начнет думать о правах оборотней и водяных. Он не знал, хорошо ли это или плохо, но ему было приятно, что Элиза думала о нем. О том, как они будут жить дальше. «Правильно я сделал, что не стал ее ломать, как положено светскому цинику», — подумал Аберон, — вошел в двери замка и первым делом увидел Мариса Лаваля. Бывший чиновник Министерства магии собирался спать, если судить по его одежде. Но потом случилось что-то, что вырвало его из кровати. «Вот вы где!» — воскликнул Лаваль, увидев Оберона и Элизу. И кинулся к ним так, словно они успели задолжать ему денег или могли спасти от неминуемой смерти. Сейчас в замок принесли Обера Оса. Он вопил и все тут закапал кровью. «Где вы его выкопали, этого пройдоху?» Аберон прикрыл глаза, с трудом скрывая довольную ухмылку. У подстаканника нашлось имя, и то, что Лаваль это имя знал, говорило о многом. Он вспомнил, что ему было известно о самом Лавале. «Невеликого ума человек, но отсутствие ума искупает педантичность, благоразумность и аккуратность». «Очень много по нынешним суровым временам». «А Элиза умница», — подумал Аберон. «Мне очень повезло». «А вы его знаете?» — ответил он вопросом на вопрос. «Конечно!» — воскликнул Лаваль и растерянно провел ладонью по лбу. «Он сватался к моей дочери, видите ли, но мы ему отказали». «Вот, значит, как картина становится все занимательнее». «А почему отказали?» — поинтересовался Аберон, — и Лаваль тотчас же набычился. «Какое это имеет значение?» — спросил он. И, наткнувшись на тот взгляд, который Аберон берег для ленивых студентов и крестьян в поселках, не желавших ему помогать, тотчас же ответил. «Я навел о нем справки. А как было не навести? Дочь у меня одна, и отдавать ее неизвестно кому...» Аберон кашлянул в кулак, и Лаваль продолжил. «Выглядит как джентльмен. Тратит как джентльмен». но его поместье, подгорье, почти не приносит дохода. И при этом в банках у него нет кредитов. Откуда деньги тогда? Постоянно крутится. Лаваль пощелкал пальцами в воздухе, подбирая нужное слово. Как та рыба, которая ловит добычу в мутной воде. Ухмылка Аберона сделалась широкой и хищной. Навьи, которые видели ее, предпочитали удирать без оглядки. И, как правило, не успевали этого сделать. Значит, джентльмен, который переоделся в мастерового и отправился к Академии выполнять задание. Он когда-нибудь работал на. произнёс Берон, и многозначительно указал пальцем на потолок. Лаваль замотал лысой головой, свет ламп сделал ее похожей на большой бильярдный шар с удивленно выпученными светлыми глазами. Нет-нет, со спецслужбами он не водился. Это точно, признался Лаваль. «Криминал, скорее всего. Он пару раз ездил в Ливенийское княжество, но какого-то официального предприятия у него там не было». Даже так. Ливенийское княжество в прессе открыто именовали бандитским гнездом на Великом пути с юга. И если обер-осса не возил оттуда наркотики, то вполне мог пробавляться ремеслом наемного убийцы. «Таким лихим господам всегда очень хорошо платят. Оттуда и деньги». «Все понятно? Благодарю вас!» — кивнул Аберон, и Лаваль вздохнул с видимым облегчением. «Зайдите через полчаса во второй тренировочный зал. Будьте так любезны». Лаваль улыбнулся, поклонился, и Аберон подумал, что собирался с ним сражаться, когда узнал о его приезде. «И вот, на тебе, идеологические противники не воюют, а выступают вместе. Вот что делают алмазы и право собственности на них». Зайдя во второй тренировочный зал, он увидел Осса, которого за неимением дыбы прикрепили к столу для метания ножей, и громко сказал. «Слышь, подстаканник! Или как там тебя, Осса? Хочешь снова крысам? Они сказали, что ты вкусный, хоть и жилистый». Осса одарил его тяжелым мутным взглядом и ничего не ответил. Угрюмый Анри успел срезать с него штанину и теперь хлопотал над сломанной ногой, обработанной крысами. «Нет, он будет молчать», — подумал Аберон и спросил. «Анри, ты можешь сварить руку мертвеца?» Оссе и бровью не повел, хотя обычно упоминание этого заклинания вызывало нервную дрожь и желание рассказать все, что только можно. После него человек обычно превращался в овощ, пускал слюни, мычал и ходил под себя. «Сколько же заплатили Оссе, если его и такая участь не пугает?» «Могу, разумеется», — фыркнул Анри. Тоже, по всей видимости, уже собирался ложиться спать, и допрос негодяя, обгрызенного крысами, его не радовал. Но рука мертвеца стоит денег, а белевинская кожижорка везде растет бесплатно. Натрем его соком, кожа станет трескаться, он и заговорит. Осса снова не шевельнулся, просто таращился куда-то вперед в окно. Стойка, одобрила одобрил Лабирон, и покосился на Элизу, которая присела на скамью и, сцепив руки в замок у груди, с ужасом смотрела на импровизированную дыбу. «Нет, если они сейчас притащат сюда кожежорку, то все будет кончено. Обер обо всем расскажет. Он не сможет не рассказать. Но Элиза уже никогда не увидит в Эбероне человека, а не мерзаться». «Да бог с ними, с деньгами!» — произнес он. «У нас денег теперь, что ли, мало? Заваривай руку!» Анри пожал плечами. «Уже заварил», — сообщил он и продемонстрировал Аберону большой серебристый стакан с металлической трубочкой. Спустя несколько секунд он проворно зажал рот Оссы и ткнул этой трубочкой в правую ноздрю. «Дыши, дыши, сволочь такая», — негромко произнес Анри и сообщил с трудом, сдерживая нетерпение. «Слушай, дружище, а я ведь никогда не видел, как действует рука мертвеца, только читал о ней». «Вот и посмотришь», — сказал Аберон. Взгляд Оссы помутился, и Анри убрал свой стакан. Из ноздри медленно заструилась темная кровь. Аберон оглянулся на Элизу и произнес: «Лучше тебе выйти. Посиди в коридоре, хорошо?» Элиза подняла на него усталый взгляд и едва слышно ответила. «Нет, Аберон, я останусь здесь. Не волнуйся за меня». Аберон решил, что лучше с ней не спорить. Пусть смотрит, раз уж ей так хочется. В конце концов, Элиза имеет право знать, кто именно пришел перерезать ей горло ножом из метеоритного железа. — Ну что, подстаканник? — вздохнул Аберон. — Как тебя зовут? — голос Осса прошелестел, словно струйка песка. — Оберосса. Лорд Винзини. — Что, лорд, неудивительно, — сказал Аберон. Другие к дочери ловали не сватаются. «Кто тебя сюда отправил?» «Я не знаю», — откликнулся Оссе, по-прежнему глядя в сторону окна и ничего не видя. Стройка крови размазалась по губам. Заказ передали и оплатили анонимно. «Проникнуть в Академию магии, убить декана Ринара и его спутницу. Их окружает защитная магия Академии, но нож из метеоритного железа мог ее разрушить». Я решил притвориться мастеровым. Для студента у меня возраст уже не тот. Что же ты в яме-то об этом не рассказал? Сердито подумал Аберон и тотчас же добавил. Да я бы ему и не поверил. А под рукой мертвеца не лгут. Конечно, его наняли анонимно. Не будет же король Эдвард лично встречаться с наемным убийцей, вручать ему оружие и давать наставление. У тебя сохранилось письмо? Спросил Аберон. Осси отрицательно мотнул головой. «Нет. Я уничтожаю их сразу, как прочту. Но бумага была дорогой и почерк изящный. Да уж, те, кто может позволить себе нанять убийцу, не станет писать на грошовом пепифаксе. Ничего они толком не выяснили, только потратили руку мертвеца». Аберону сделалось тоскливо. В тренировочный зал заглянул Лаваль. Чуть ли не приплясывает нетерпение. нетерпения. Аберон жестом указал ему на осса. Лаваль подошел и посмотрел... в лицо неудавшегося зятя. «Похудел!» — заметил он. Аберон устало вздохнул и спросил. «Вы ведь были мастером зеркал одно время, не так ли?» Лаваль кивнул. Судя по выражению лица, ему понравилось, что Аберон об этом вспомнил. «Конечно, мне далеко до Венфельда», — сообщил Лаваль со скромным достоинством. «Но кое-что я могу». «Запечатайте этого несчастного в каком-нибудь зеркале», — приказал Аберон, мотнув головой в сторону оса. Это его спасёт от разжижения мозга после руки мертвеца и спрячет от недовольного заказчика. Элиза посмотрела на него и впервые за весь вечер улыбнулась. Аберон понял, что все сделано правильно. Ему не больно? Почему-то Элизе казалось, что человек, которого помещают в зеркало, непременно должен мучиться. Но Оса не издал ни звука — просто закрыл глаза. И Лаваль стал водить над ним длинной палочкой из белого дерева, бормоча заклинания. Элиза не разобрала ни слова, но у нее стало ломить виски. Теперь они с Абероном стояли перед небольшим зеркалом в изящной оправе. Несколько минут назад его повесили на стене в малой лаборатории, и Элиза пристально вглядывалась в свое отражение. Иногда гладкая поверхность покрывалась волнами. и среди них проглядывал осенний лес и обер Осса, который сидел под деревом. Он был мертвен и бледен, но жив. Нога тоже не доставляла ему неудобств. Выражение его лица было спокойным и умиротворенным. Не самый худший выход, особенно если учесть, что Аберон изначально не собирался с ним церемониться. Он вообще не был особенно вежлив с теми, кто приходил его убивать. Элиза прекрасно это знала. Охотнику иначе не выжить. Нет, ответила Бирон. Провел над зеркалом ладонью, и осенний лес рассеялся. Теперь осса будет сидеть за стеклянной гладью до скончания времен. Конечно, если кому-нибудь не придет в голову, блажь разбить зеркало. Тогда осса погибнет. Слушай, я действительно изменюсь под твоим влиянием. Гнюк был прав. Элиза удивленно посмотрела на него. а потом поняла. Он оставил бы осы в той яме с крысами, если бы Элиза не настояла. И Аберон признал ее правоту и отступил от той пропасти, на краю которой балансировал. Элиза так радовалась за него, что едва не начинала танцевать. «Хорошо, если так», — сказала она. «Я видела, что ты хотел его убить, и тогда в яме, и потом...» Аберон кивнул и пошел к выходу. Время было поздним. Любопытствующие студенты и преподаватели уже успели разойтись по своим комнатам. Все разговоры о том, кого это притащили в замок и зачем Милорд Лаваль работал с зеркалами, продолжатся завтра. Верный Пайпер важно шел рядом с таким видом, словно это именно он поймал и пленил осса. Элиза вспомнила, как он схватил полевку, а потом отпустил, и не сдержала улыбки. «Охота на порождение тьмы — это всегда простые и действенные решения», — сухо ответил Аберон. Они спустились по лестнице, вышли в просторный коридор преподавательского этажа, и Элиза впервые подумала, что это похоже на возвращение домой. Как быстро это место сумело стать её домом. Или это потому, что Аберон был рядом? К тому же он не стал бы нас жалеть. Он пришел сюда не за этим. «Я знаю». Сказала она и взяла Аберона за руку. Тот устало улыбнулся, сжал ее пальцы. И я рада, что все кончилось, но ну вот так, как кончилось. В спальне горел тихий свет лампы. Пропустив Элизу вперед, Аберрон остался в гостиной, давая ей возможность переодеться. И развязывая ленты на платье, она слышала, как он устало ходит вдоль стены. Зашуршала книга. которую машинально взяли с полки и затем положили обратно. Потом снова послышались шаги, и звякнул хрусталь. Аберон наливал себе вина. Хотел успокоиться после вечера приключений. Затем раздался грохот и негромкий вскрик Аберона. Элиза поняла, что он выронил графин, потому что... ее грудь и голову пронзила боль такая, что выбила пол у нее из-под ног, оборвала дыхание, выкинула в обморок... Падая в серую пелену, Элиза еще успела подумать. «Неужели Аберон отошел дальше?» И все померкло. Очнувшись, она поняла, что лежит головой на коленях Аберона. Он массировал точку на ее переносице и выглядел таким бледным и потрясенным, словно только что заглянул в ад. Элиза потянулась к нему и всхлипнула. Движение вызвало тошноту и слабость. «Что произошло?» Только и сумела прошептать она. Аберон провел ладонью по лбу, стирая пот, и ответил. Наша цепь лопнула, Элиза. Нас накрыла отдачей. Он сделал паузу и произнес: «Мы свободны». Сначала Элиза не поняла, о чем он говорит, и просто повторила. «Цепь... цепь лопнула». Потом она опомнилась, рванулась было в сторону. свободно. Наконец-то свободно! И снова обмякла без сил. Всё было как в их первую ночь, когда они могли только лежать на кровати вылезенной спальни и говорить. Все было как тогда, только теперь Элиза освободилась. Связь, что соединяла их с Обироном, разорвалась. Они оба были свободны друг от друга. От понимания этого Элиза начала знобить. Свободны! Свободны! Повторяла она и не знала, радуется этому или же нет. «Цепь лопнула», — прошептала она. «Господи, почему в душе так пусто? Она же должна быть счастлива!» Аберон улыбнулся. Элиза давно заметила, что он всегда улыбается, когда ему не по себе, а на сердце темно. «Да, Варева Анри подействовала быстрее, чем мы все предполагали». «Ты сможешь идти, куда захочешь», — спокойно сказал он. Но Элиза чувствовала, как именно ему дается это наносное спокойствие. В нем сейчас все рвалось, все рушилось. Все, что он успел построить в себе, разлеталось во все стороны, словно соринки в урагане, и Аберон не знал, что теперь с этим делать. Это было невыносимо. «И ты не будешь меня удерживать?» — спросила Элиза, стараясь, заглянуть ему в глаза. Аберон усмехнулся. Погладил ее по руке. «Нет. Да и зачем? Я не люблю птичек в клетках», признался он. «Клетка?» — подумала Элиза. «Да, нас и правда загнала в клетку, но не изменила». «И я могу пойти куда угодно?» Спросила она. Аберон мог сказать сейчас. «Не так быстро, дорогуша». Забыла, кто спасал твою жалкую жизнь? Забыла, кто выплатил все долги и увёз подальше, чтобы тебя не полоскали по всей столице, чтобы кумушки не тыкали в тебя пальцем, а слуги и продавцы не хихикали за твоей спиной. Вот и пришло время расплатиться за мою доброту». Элиза не знала, что будет делать, если Аберон действительно скажет так. Впрочем, тогда он не был бы тем Абероном, которого она успела узнать. Да, судьба загнала их в клетку, но не изменила и не испортила. «Конечно», — ответила Берон. «Куда ты хочешь пойти?» Элизе вдруг стало легко-легко. На мгновение ей показалось, что сейчас она взлетит. Она села, потом встала, а Берон поднялся тоже. И его улыбка стала шире. «В столовую», — призналась Элиза. Я страшно проголодалась после всего этого. Может, там есть что-то вроде пирожков и чая, да и от десерта я бы не отказалась. Она помолчала, потом взяла Аберона за руку и добавила. «И я буду очень рада, если ты пойдешь со мной. Конечно, если ты не собирался заниматься делами факультета». Стопка желтых папок с отчетами лежала на прикроватном столике. Аберон покосился на нее и вдруг рассмеялся. Ему тоже стало легко. «С удовольствием составлю тебе компанию», — сказал он, и потом произнес уже серьезней: «Элиза, ты действительно свободна. Я не хочу тебя к чему-то принуждать, особенно к соседству со мной. Ты теперь и правда можешь выбирать так, как хочешь, а не так, как вынуждена. Хочешь жить в другой комнате, тебе стоит только приказать. все сразу же будет сделано». Элиза подумала, что надо сказать, как сильно она благодарна ему за это, и в ту же минуту поняла, что никогда об этом не скажет. Просто покажет делами, их дальнейшей общей жизнью. «Ты не забыл, что сделал мне предложение, и я его приняла?» — рассмеялась она. «Аберон, ну что ты? Я согласилась не потому, что была к тебе прикована, не потому, что я тебе благодарна, Элиза смущенно умолкла, понимая, что готова наконец-то выплеснуть то, что зрело в ее душе все эти дни. Аберон мягко погладил ее по щеке и негромко, словно боясь спугнуть что-то очень важное, произнес: "Я все это делал, потому что я тебя полюбил. И хочу, чтобы ты была счастлива. Со мной, без меня. Главное счастлива. Без тебя этого точно не получится." Призналась Элиза. Аберрон опустил руки ей на плечи и откликаясь на его поцелуй, Элиза поняла, что поход в столовую придется отложить.